Классическая йога и методы живой этики. 24 сентября 1935 года. Именно нужно утверждать разницу между медиумизмом, психизмом и истинным духовным развитием. Много вреда принесли книги о всяких хатха-йогических упражнениях. Какое невежество думать, что высшее и тончайшее может быть достигнуто чисто механическим путем? Вполне справедливо пишете вы, что люди, стремясь к духовному развитию, причем они часто понимают это именно как достижение психических проявлений, совершенно упускают из виду, что без действенного служения общему благу развитие это будет однобоким и непрочным.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 Которое одно дает возможность их утончения. К тому можно и привести много мест изучения, так во второй части Листы Сада моря сказано Христос и Будда, и ближайшие помощники не пользовались магическими формулами, но действовали в полном слиянии с Духом. Потому в новой эволюции прежние искусственные приемы должны быть отставлены. Механика йогизма не отвечает больше обновлению мира. И далее. Сколько раз святые возвращались на землю, ибо слишком выносили на толпу свое восхищение вместо строения жизни. Мы решительно против монастырей как антитезы жизни. Именно из жизни дойти надо. Также и в Агни-йоге, параграф 161 в середине, Раджа-йога, Джнана-йога и Бхакти-йога. Все они оберегают от действительности, от действенного участия в жизни и тем не могут входить в эволюцию будущего. И параграф 163, Самая обобщающая йога, агни йога, накладывает обязательство построения всей жизни при соответственной внешне незаметной дисциплине. То есть, строя жизнь, необходимо соблюдать некоторые предосторожности и указанный режим для здоровья. Так, если проследим жизнь великих учителей человечества, то увидим, что никто из них не уходил от жизни, но полагал все свои духовные и физические силы на служение общему благу. Потому будем во всем следовать этим великим примерам в великом подвиге самоотречения. Венец самоотречения так сияющий,